«Шестое сентября. Долго я не решался сбросить тот простой синий фраг, в котором впервые танцевал с лоттой. Но под конец он стал совсем неприличным. Тогда я заказал новый такой же точно, с такими же отворотами и обшлагами, и к нему опять желтые панталоны и жилет. Все же он не так мне приятен. Не знаю, может быть, со временем я полюблю и его».